Глава 4. Капризный меч. Вестейн аберг Здесь его звали Ледяным, но за пределами северного герцогства абергов считали мастерами летающих клинков. Значит, его отец претендовал на руку нынешней правительницы, герцогини Анитры Найгерт. И, соответственно, на титул правящего герцога Севера. Но она выбрала другого, и теперь род мастеров клинка в Апале. Интересное место для ссылки неугодных. Академия магии. Впрочем, причина моего появления здесь чем-то похожа. Герцогиня Карина не хотела, чтобы я крутилась в высшем свете Запада, и теперь я мёрзну тут вместе с Вестейном Абергом и пятнадцатью светловолосыми красавчиками из высших родов Севера. Ах да, ещё при мне раритетный меч и странная отметина, от которой шарахнулся ледяной. И снова ничего не объяснил. Ладно, мне теперь дополнительные занятия положены. Время поговорить у нас ещё будет. Но сколько можно стоять на морозе и любоваться танцем клинков? В тот момент, когда я уже была готова взвыть, куратор развеял дубли своего клинка и вернул меч в ножны. После этого адепты снова выстроились перед ним в шеренгу. Я заняла место в конце строя, и расписание мне вручили последний Меня снова одарили холодным взглядом, после чего куратор напомнил, «После занятия отправишься вместе лестницу вместе с Сигмундом и Эйнаром». «Персональная тренировка в шесть на третьем плацу без опозданий. После ужина Чейн проводит тебя в библиотеку переписывать правила». Блондин ядовито улыбнулся, и я ответила ему тем же. «Надеюсь, писать мне придется не под его присмотром, иначе я не смогу применить одну маленькую хитрость. Еще бы выкроить время, чтобы ее замешать». Остаток дня прошел лучше, чем я ожидала. Похоже, за ночь весть о том, кого принял в свою группу Вестейн Ааберг успела облететь академию, Среди блондинистого отряда ледяного я выделялась разве что ростом. Все парни носили длинные волосы, кто-то собирал их в хвосты, кто-то нет. Я подумала, что, наверное, подражают куратору, потому что у темноволосых адептов, которые встречались нам по пути, стрижки были короче. Программа по теоретическим дисциплинам в академиях была похожа. По истории словесности, землеописанию и магфизике я не отстала. Алхимию вел Холлман, сидеющий тип, который вчера принимал меня в академию. Сигмунд шепнул, что он заместитель декана боевого факультета. «Помня о своей предыдущей ошибке, я настроилась вести себя образцово, даже села на первую парту рядом с Эйнаром и сложила руки на коленях, всем своим видом изображая внимание». Холлман погладил бороду и добродушно произнес, «Что ж, добро пожаловать в Академию Стражей Севера, леди Скау. Я видел ваши оценки по моему предмету». У меня еще ни разу не было адепта, которого бы отчислили из предыдущего учебного заведения с формулировкой «За выдающиеся успехи в изучении алхимии». Посмотрим, как вы себя здесь покажете. задних парт раздались смешки. Я опустила глаза. Да уж, выдающиеся. Впрочем, не буду кривить душой. Эффект от зеленой дряни, которую я варила три ночи напролет, превзошел все ожидания. И не только мои, но и тех магистров, которым пришлось ликвидировать последствия. Но, разумеется, говорить этого я не стала. Эйнар так на меня как-то странно смотрел. А еще он многозначительно переглянулся с Сигмундом. Обедали мы в столовой, которая находилась в самой академии. К счастью, на этот раз меня ждала самая обычная еда. После вечернего голодания и утреннего супчика уплетала я ее за обе щеки. Сигмунда и Эйнара, похожий ледяной приставил ко мне. Парни все время держались рядом и ненавязчиво знакомили меня с академией. «Академию моя персона тоже живо интересовала. Меня везде встречали любопытные взгляды и шепотки. Пара взглядов, правда, оказались совсем недружелюбными. Две девушки за соседним столом явно не были мне рады. У одной волосы тоже были светлыми». Я украдкой спросила у Сигмунда. «Кто это?» «Ида Эллингбоу и Гей Радаль. Они хотели попасть в нашу группу, но Ледяной их не взял». «А еще Ида бегает за чейном», — добавил Эйнар. «То есть у них есть повод меня не любить», — подытожила я и вернулась к еде. «Нам повезло. весь день не было ни снега, ни ветра, поэтому с лестницей мы справились быстро, несмотря на то, что пользоваться магией было запрещено, и к наказанию прилагались самые обычные метлы. Сигмунд вызвался унести мою метлу на место, а я сразу же отправилась в свою комнату. До тренировки у ледяного нужно было сделать еще кое-что». Я открыла чемодан и быстро скинула вещи в узенький стенной шкаф, а затем осторожно коснулась магии потайного замка. О том, что здесь есть двойное дно, мне рассказал отец. Мачеха, похоже, не знала этого. Во всяком случае, все мои девичьи секреты остались на месте. Откинув крышку, я любовалась ровными рядами баночек и пузырьков. Взяла всего понемногу, но моему богатству может позавидовать местная алхимическая лаборатория. В чистой пробирке я быстро замешала снадобье. Когда варево приобрело насыщенный фиолетовый оттенок, я перелила его в пузырёк. «Матушка-алхимия всех спасёт!» Пробормотала я, засовывая своё творение в карман. После этого я подхватила меч и отправилась на тренировку. Третий плац оказался утоптанной площадкой неподалёку от скалы, на которой я теперь жила. Ровно в шесть я шагнула на слежавшийся снег и вытянулась в струнку перед куратором. «Приступим». Холодно кивнул он. Выполни стандартную привязку оружия к себе. Я положила клинок перед собой и выполнила хорошо известный набор пассов. Чёрный камень на мече тускло полыхнул, показывая, что всё идёт как надо. Ледяной наградил меня ещё одним сухим кивком и приказал. Хорошо, жесты призыва тоже стандартные. Затем твоя задача — создать дубли. Для начала будет достаточно одного. Несколько минут я потратила на то, чтобы запомнить пальцеломку, которой следовало двоить клинок. Жест был простой, но ужасно непривычный. Наконец куратор отступил в сторону, приглашая меня попытаться сделать все это с применением магии. Я не стала медлить и сложила стандартный призыв оружия. Вот только мой раритет и не подумал шелохнуться. Пришлось повторить жест, но снова ничего не произошло. Я попыталась добавить магии, результат не изменился. После десятка бесплодных попыток я отвернулась, стараясь скрыть свое разочарование и злость. Куратор невозмутимо спросил, «В чем дело?» «Понятия не имею», — буркнула я. «Может быть, во мне нет вашей хваленой магии стражей?» Ледяной неспешно приблизился и осторожно коснулся моих волос. Многозначительно перекинул белую прядь мне на грудь, но я отмахнулась. «Это ничего не значит. Может, это все байки и цвет волос с вашей магией никак не связаны?» «Исключено». Отрезал он. Жёсткие пальцы обхватили моё правое запястье. Второй рукой ледяной оттянул рукав моей куртки, открывая чёрную повязку. Вот главный признак того, что магия стражи в тебе присутствует. Иначе Суэйд не выбрал бы тебя. Я вырвала руку и отступила на шаг. Лицо куратора было холодным и спокойным в то время, как внутри меня бушевали обида и злость. Вестейн задумчиво произнёс. Вероятно, дело в самом клинке. Похоже, стандартной привязки недостаточно. Придется действовать по старинке». «По старинке?» — подозрительно переспросила я. «О том, как стражи привязывали к себе оружие в древности, я не имела ни малейшего понятия. Но способ мне заранее не нравился. И тут меня озарило. Наверняка по старинке значит кровью. Учитывая, что байланги кусают тех, кого выбирают хозяином, это самый вероятный вариант». «Интересно, нужно резать ладони или пальца достаточно?» Кинжала при мне не было, так что я молча протянула ледяному раскрытые ладони. «Выбирайте, господин куратор, что будете колоть». Правда, он не впечатлился. Даже наоборот, непонимающе посмотрел на меня и на всякий случай отшатнулся, а затем приказал «бери мечу, иди сюда». «Зачем?» — спросила я. «Кинжал при вас, палец уколоть где угодно можно». «Твои пальцы мне не нужны», — холодно ответил куратор. Давай быстрее, иначе опоздаешь на ужин». Вспомнив, что завтрака не будет, я поспешно схватила меч и замерла рядом с ледяным, преданно заглядывая ему в глаза. Но на всякий случай подозрительно спросила. «Только не говорите, что крови из пальца или ладони будет недостаточно». «Твоя кровь не понадобится», — бросил он. «С чего ты взяла, что привязка на крови подойдет?» «Заметила, что древние обычаи у вас в ходу. Девушек не берете, правила, карцер». Ледяной покачал головой. «Древние обычаи не имеют ничего общего с кровью. Если ты еще не заметила, здесь правит холод». С этими словами он шагнул ко мне и дотронулся до кольца с крупным сапфиром. Вихри перемещения закружились возле нас, а когда потоки растаяли в воздухе, мы оказались совсем в другом месте. Вдали за спиной куратора я видела шпили Академии. Чуть ближе сияло теплыми окнами целая россыпь зданий. Пока я рассматривала их, ледяной пояснил общежитие других курсов. Он ушел куда-то мне за спину, а я продолжала любоваться долиной. С этой стороны Академия Стражей казалась очень уютным местечком. Что за невезение? Почему мне досталась странная комната на вершине горы, а не в одном из этих милых домиков? Громкий треск заставил меня обернуться. Отцветы магии куратора таяли в воздухе, а еще пара каменных фонарей освещали. Берег? Да, мы стояли на берегу небольшого круглого озерца. Прямоугольник воды чернел среди льда, совсем рядом с тем местом, где стоял куратор. Я осторожно приблизилась и спросила, «И что мы будем здесь делать?» Вместо ответа ледяной выхватил у меня из рук меч и бросил его в воду. Оружие камнем пошло ко дну. Я возмутилась. «А если я плавать не умею, вы бы хоть спросили?» «Плавать и не нужно», — заверил он. «Ныряешь до дна, создаешь стандартную привязку. Затем жест призыва и полет вверх. «Вот так, повтори». Он показал несколько коротких движений. У меня получилось с первого раза, и ледяной кивнул. «Отлично, вперёд!» Я недоверчиво покосилась на озеро. «Вы серьёзно? Нырять за мечом? Вода же холодная, я замёрзну!» «Да уж, наивно думать, что это его остановит!» Куратор сухо кивнул. «Именно. Как я уже сказал, здесь правит холод. Надёжней привязки нет». Какое-то время я сверлила его укоризненным взглядом, но это не помогло. «Ледяной, что тут скажешь?» После этого я решительно сбросила плащ. Когда начала расстегивать пуговицы на куртке, мой учитель нахмурился. А когда следом за ней в снег полетел форменный пиджак, куратор поймал меня за руку и удивленно спросил. «Что ты делаешь? Я тебе приказал нырять, а не раздеваться. Вода холодная». Стоя перед ним в рубашке и стуча зубами, я выдала. «Не сомневайтесь, раздеваться перед вами не собираюсь, но должна же у меня остаться хоть какая-то сухая одежда после погружения». Рука под повязкой заныла. Ледяной выпустил мое запястье и отшатнулся. Я снова заметила, что свою правую руку он при этом завел за спину. Но размышлять об этом было некогда. Я сбросила сапоги и нырнула в озеро. «Ух, как холодно! И как трудно шевелить пальцами!» К счастью, куратор бросил меч неподалеку, и нырять глубоко не пришлось. Как только я сотворила заклинание стандартной привязки, черный камень призывно вспыхнул. В два грибка я оказалась рядом и повторила все, что показывал ледяной. Меч взлетел с такой скоростью, что я едва успела за него ухватиться. Мгновение спустя он выдернул меня из ледяной воды и по плавной дуге вышвырнул на берег. Точнее, не совсем на берег. Куратор терпеливо ждал меня на том же месте, и капризная железяка влетела ему в грудь, увлекая меня за собой. Затормозить я не успела, поэтому вместе мы рухнули в снег. Несколько мгновений я пыталась отдышаться, чувствуя себя отмщенной. Одежда ледяного стремительно пропитывалась водой, и трястись от холода мне уже предстояло не в одиночку. Белые пряди наших волос смешались, и вода стекала ему за воротник. Только потом до меня дошло, что я лежу на своем кураторе, и со стороны это выглядит весьма двусмысленно, а он кажется так обескуражен происходящим, что даже не пытается меня спихнуть. Пришлось сползать самой. От холода меня колотило так, что я смогла только скатиться со своего учителя и рухнуть рядом в снег. Но в следующий миг меня поставили на ноги. Синие глаза сверкнули, когда куратор процедил мне в лицо. «Что ты творишь?» Трясущейся рукой я указала на меч и попыталась оправдаться. «Это не я, это ваш меч!» «Это теперь твой меч», — поправил меня Ледяной. «Вижу, я не ошибся. Вы друг другой правда подходите». Я бы возмутилась, если бы у меня меньше стучали зубы. Куратор сжал мои плечи и позвал «Свейд, согрей ее!» В тот же миг за спиной я ощутила что-то теплое. Ледяной выпустил меня и отступил в сторону. Я прижалась к шерсти байланга и поняла, что это какая-то магия. Пёс был огромной печкой, возле которой моя одежда сохла очень быстро. Я недоверчиво посмотрела в тёмно-золотые глаза, а за спиной раздался спокойный голос куратора. Неужели так трудно было догадаться, что если я приказываю тебе нырнуть, то у меня есть способ тебя высушить? Одевайся. Передо мной поставили сапоги. А как только я обулась, то обнаружила, что Вестейн протягивает мне форменный пиджак. Я поспешно оделась и снова прижалась к тёплому псу. Уходить от свейта совершенно не хотелось, но я чувствовала, что сейчас его снова выгонят. Ледяному явно не нравится, что я тискаю его байланга, но как можно удержаться и не гладить это чудесное существо? В этот момент с неба упал ещё один пёс. «Всадник на его спине тоже был светловолосым, но ощутимо старше моего куратора. И я поспешно отшатнулась от свейта, помня, что никто не должен видеть нас рядом, но вновь прибывшему было не до меня. вест окликнул он. «У нас проблема!» Куратор вручил мне меч и спросил, «Где горит?» «Восточный склон. Нам нужен пятый всадник для атаки. Иду». С этими словами Ледяной вскочил в седло и приказал мне, «Шагай по тропе мимо домов. Дорога ведет к общежитию. До ужина успеешь». После этого выполняю указания Чейна, ясно?» «Ясно», — похоронным голосом протянула я. «Выполнять приказы этого придурка мне совсем не хотелось. Он точно будет издеваться, пользуясь случаем и полномочиями. Но мои возражения никого не интересовали. Байланги взмахнули крыльями и унесли куратора вместе с неизвестным стражем». От каменных фонарей и правда начиналась тропа, которая спускалась к уютным домикам. Опаздывать на ужин не хотелось, а лунный корпус далеко, поэтому шагала я быстро. И одежды и волосы были совершенно сухими, благодаря магии Свейта. Меча пристегнула к поясу, надеясь, что проблем с ним больше не будет. Народу на дороге между корпусами было немного, но на меня оглядывались с интересом. Пару раз я ощущала чей-то колючий взгляд но никак не могла понять, кто меня преследует. Впрочем, все вопросы отпали примерно на середине пути между звёздным и солнечным корпусами нашего курса. Дорогу мне преградили двое. Световой шар они с собой не взяли, поэтому узнала я их только тогда, когда подошла почти вплотную. Скрестив руки на груди, передо мной стояли те самые девушки, которые недружелюбно смотрели на меня в столовой. Кажется, первые неприятности я уже нашла.